Глава 29. Василиса. И понеслась наша совместная жизнь. Как и обещала, я занялась залами. Начала с ближайшего, в котором мы с Кириллом встретились во второй раз. Это было нелегко. Во-первых, прощаться с теми людьми, с кем до этого общался в дружеском формате, а спустя неделю волшебным образом, каким именно не посудачил только ленивый, а их в коллективе и среди клиентов не оказалось. Выходишь в управленце. Во-вторых, коллектив, изначально настроенный к тебе, как к любовнице-владельце, уважения и благоговейного страха не выказывал. Не будешь же совать каждому под нос кольцо, доказывая серьезность намерений. Расстаться пришлось с большей частью персонала. Лишь трое приняли условия и старались работать согласно новым условиям и требованиям. Разрываться между работами, одна из которых неплохо трепала нервы, и обучением, Благодушие мне не прибавляло. Раньше я заботилась только о себе, но появились ещё два обитателя в квартире. И оба они ели, мусорили и не испытывали угрызений совести по этому поводу. Если Йора я могла простить в силу его несостоятельности, как существа разумного и лишённого большого пальца, здорово облегчающего жизнь и хватательной функции грязных носков и подношения их к стиральной машинке, то на Кира копилась обида. А ещё усталость физическая и моральная. Он явно не привык к такой маленькой площади проживания, и казалось, мою квартиру оккупировал медведь шатун. Вещи раскидун, тарелки не уберун, да и вообще, тот ещё свинтус. Последней каплей стала знакомая сцена с Кристиной и Кириллом в зале, где дамочка с таким упоением и восторгом в глазах рассказывала, что без него у неё ничего не получается, а он, как мужчина обыкновенный, не могу сказать, что таил под взглядом девицы, но сопротивления никакого не оказывал, позволяя повиснуть на руке и гладить себя. Шваркнула дверью я от души, когда зашла в зал групповых тренировок и застала милую парочку. Сама себе удивилась, не думала, что ревность проснётся в неконтролируемом количестве. Чиканила шаг в сторону раздевалки. Ничего, сама доберусь до дома. Подождал, блин, меня. «Принцесса, я тебя подожду, и вместе поедем домой!» Передразнивала в полтона. Не забыла шваркнуть и дверью в тренерской. Рывками снимала с себя спортивную одежду, комкая запихивала в сумку. «Это что было?» Кирилл не церемоня зашел вслед за мной. «Это что было?» Передразнила я и надевала футболку. «Вот у себя и спроси!» Рявкнула и ткнула пальцем в грудь рядом стоящего мужчину. Герий смотрел на меня озадаченно, искренне не понимая происходящего, на что я возвела очи к небу и покачала головой. Я домой, а вы продолжайте, закинула сумку на плечо. Подожди, вещи возьму. Ага, сейчас, может, и Кристиночку до дома подвезём, пронеслось в голове. Шагала по тротуару я не хуже солдат на параде в честь дня победы. Вася позвал медведь в приоткрытое окно машины. ты ревнуешь, а в голосе столько нескрываемого удовольствия, что злость захлестнула новой волной. В ответ я демонстративно отвернулась. Было желание показать фигуру из пальцев на двух руках одновременно, но остатки здравомыслия запретили это делать. И я срезала дорогу через дворы, где вечером машиной не проехать. В квартиру заходила, как и ожидалось, последней. Остальные обитатели поджидали меня в коридоре. Кирилл молча и сложив руки на груди, а Ёрик звон калая и прыгая в ногах. "Ёр, гулять", скомандовала я и зашвырнула сумку внутрь. Мужчина не окликнул и не останавливал. Правильно, зачем тратить силы, если я всё равно вернусь минут через 20. На чистом упрямстве и ревности я 2 часа ходила кругами по двору. Желудок жалобно урчал, ноги после тяжёлого дня отказывались выполнять свою прямую функцию. И сдавшись, я повела собаку домой. Помыла псу лапы, а себе руки. Зашла на кухню. Как и с утра, стол украшала грязная посуда. Но раз так, пусть и ест из грязной. Помыла себе одну тарелку и бокал. Разогрела мясо и устала присела за стол. А мне? Видать, моё выступление проняло. И на медвежьем лице проступили признаки вины. «Пожалуйста, вон посуда!» Указала на гору в раковине. В холодильнике еда. Грей. А я думал, ты мне погреешь. Кристина тебя погреет. Василиса. Угрожающий тон должен был подействовать отрезвляюще, а на деле опять подлил масло в огонь. Кирилл! Передразнила я и вернулась к еде. Под тяжелым взглядом отложила вилку. Ну что, ты так и будешь дуться? Буду. Если твоих бывших подружек не останавливает, что ты мне надел кольцо на палец. Предлагаю их отстреливать. Сам займёшься или мне? Я всё понял, этого не повторится. Угу. Я продолжила ковырять мясо. Еды я так и не получу? Погреешь получишь. Я оставила посуду на столе и ушла в ванную. В кухне слышался грохот. Видимо, кто-то косолапый доставал свою кружку с одной раковины. Так ещё и воду горячую отобрал. До мыла вся слегка тёплой и окончательно озверела. В спальне было ничем не лучше кухни. Футболки, шорты и носки складировались у кровати. На столе бокалы и куча бумаг с стопками, папками и отдельными листами. Я раздражённо зарычала и, собрав вещи в охапку, вынесла за пределы спальни, сложила в коридоре рядом с дверью. Свинтус, юрмой инициативу поддержал и, схватив носок, понёс на кухню. Вот и правильно. Всё неси своему хозяину. Пусть ест в компании грязных носков. Вася кобеля пять вещей таскает. Да неужели заметил, прошептала я себе под нос. Вася, он грызёт мой носок. И тут остатки терпения лопнули. Я влетела в кухню. Кир, ты с женщиной жил? Моё эффектное появление и вопрос удивили. Нет, не приходилось. Да и не хотелось как-то. Лучше бы жил Я потрясла в воздухе кипой собранных бумаг со стола. Я не понимаю. Медведь так и завис с надкушенным хлебом в руке. Я объясню. Ты занимался хозяйством дома. Кирилл отрицательно мотнул головой. Придётся учиться. Ёрик, пойдём спать, только без этого. Фу, выплюнь. Я подхватила двумя пальцами обслюнявленный носок и положила на стол. Вася, я же ем. скревился мужчина и притянул тарелку. Приятного аппетита. Мы спать. Я завернулась в одеяло и обняла Йора, но сон не шёл. Лежала и слушала, как Кирилл моет посуду, ворчит и собирает вещи в коридоре. Пустишь под одеяло. Он тихо прокрался и лёг рядом. Не пущу. И ведь не стал меня уговаривать и не полез за разворачивать. Повернулся на бок и спокойно засыпал в две дырки. А мне же холодно, тоскливо и одиноко без объятий. От обиды хорошенько пнула медведя пяткой. Что случилось? Он повернул ко мне голову и сонно промямлил: "Храпишь. Извини". С утра и чай встал поперёк горла на чистой кухне. Шла на работу как на каторгу, полностью отдохнуть не получилось, так ещё и не помирились с Кириллом. На данный момент это была самая продолжительная ссора. правильно же говорит, а я не слушаю. Физически не успеваю. Нужно уходить из парты. Верность и уважение к клиентам это хорошо, но и о себе подумать следует. С этими мыслями я и пришла на тренировку. С этими мыслями и застал меня Кирилл. Молодой человек, в зал можно только в сменной обуви. Молодой человек. А молодой человек нёсся ко мне, раздувая ноздри и сверкая глазами. Что-то случилось? Спросила я: "Случилось, почему не разбудила? Зачем? Тебе же не надо было так рано. Я сама добралась. Телефон твой где?" Не унимался недовольный медведище. "Я 100 раз уже позвонил." На нас озирались. "Идём, поговорим в другом месте." Я взяла его за руку и увела в безлюдный коридорчик. "Так где твой телефон?" В раздевалке оставила. Ответ немного успокоил мужчину. Где кольцо? Он поднял мою правую руку к глазам. Да что за допрос с утра, Кирилл? Где? Где? Где? Кольцо где, я спрашиваю? Дома на столике осталась, когда кремом руки мазала. Только по этой причине. Взгляд подозрительный-подозрительный. Ну да. Постой, ты подумал, что я вернула тебе кольцо из-за грязных носков и тарелок? Пришло моё время улыбаться, что я и сделала. Ничего я не подумал. Ага, ага. Поэтому и прилетел сюда вместо того, чтобы ехать на встречу с поставщиками. Я не удержалась и обняла мужчину за талию. Одних носков мало, чтобы от меня избавиться. Буду знать, ворчал медведь Науха. Насчёт вчерашнего у меня два варианта. Переезжаем ко мне, там больше места. Ну правильно, не так быстро загадим квартиру. А когда и она станет непригодна для жизни, купим новую, да? Я веселилась. С появлением Кирилла настроение улучшилось. И от утренних хандры не осталось и следа. Для разгаживания есть специальные люди. Неделю на раздумья, переезжаем или остаёмся. И в выходные приедут родители. Они приглашают нас на ужин.